В шесть часов вечера он отправлялся в улицу Сен-Жак и обедал у Руссо, напротив лавки Бассе, торговца эстампами на углу улицы Матюрен. Супа он не ел. Он обыкновенно спрашивал порцию мяса за шесть су, пол порции овощей за три су и десерта на три су. Хлеба давалось сколько угодно, тоже за три су. Вместо вина он пил воду,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 поддерживающее свою клетку. Рядом с именем отца в сердце Мариуса запечатлелось другое имя – имя Тенардье. В силу своей восторженной и серьезной натуры Мариус окружал как бы ореолом человека, которому был обязан жизнью отца, этого храброго сержанта, спасшего полковника среди пуль и ядер Ватерлоу. Он никогда не отделял воспоминания о Тенардье от воспоминания об отце,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 Мариус узнал в манфермейле о разорении и банкротстве бедного трактирщика. С тех пор он употреблял все силы, чтобы найти следы Тенарде и постараться приблизиться к нему в той мрачной бездне нищеты, которая поглотила его. Мариус объездил все окрестности – Шель, Бонди, Гурне, Ножент, Ланьи. В продолжении трех лет он занимался этими поисками, тратя на поездки все свои сбережения –